Горяч Абдул, хилый без бороды старикашка в огромной чилме, с золотой черниницей у пояса, встретил Салтыка упрёками. Зачем русские воины сожгли городки тавдинских беков и побили воинов? Зачем сюда с пушками идут по татарской реке Таболу? Хан и бак удивляется, ведь он дружбой с московским государём дорожит и желает жить с ним мирно. Тут Салтык все и выложил, и про Вагуличей, которых тюменцы примучивают, и про Казанские дела, и про Нагаев. Карачи Абдул против очевидного спорить не стал, сказал, наверное, хана и бака обманули недобрые советники. Хан и бак недобрых советников прогонит, но русские лодки пусть уходят с Тобола, воины недовольны. Как удержать их от войны, если русские лодки не уйдут, а хан и бак войны не хочет, у него с вашим государем Иваном мир. Если мир, то и поступайте по мирному. Государевым делам не вредите, отрезал солтык. Не единыжды он присутствовал при посольских разговорах с крымцами и твёрдо выяснил, что лестью и смирением ничего не достигнешь. Татары уважают только силу, а сила грубая и зрима. За его спиной пушками грозится, с тягами полощется, и карач ее видит. Абдул покосился на беков и уланов, сидевших на корточках вдоль стен шатра, вздохнул. Указал Салтыку место рядом с собой. Когда разговаривают мудрые, рождается истина. Разговаривали долго. Долмач хоть и невзрачным казался, но был смыślёным. Переводил слово в слово без заминки, да с эльтыком и сам многое понимал, не забыл ещё татарскую речь. Договорились, что к вагуличем, что живут по другую сторону Тавды, воины хана и бака ходить больше не будут. А ежели, которые их несцы, сами пожелают под руку великого князя московского, так тому и быть. с казанским ханом ибак перестанет ссылаться и казанцев принимать больше не будет с нагаями же ибаку нельзя не ссылаться потому что мурза муса родственник хану новоинов нагайским мурзам больше давать не будет договорились что по таболу иртышу до края ханских владений русские воиводы воевать и почняти иной вред тюменцам не будут а вот дальше В землях конских, коцких и югорских князей пусть поступают воеводы, как хотят, и баку до этого дела нет. На том целовал воеводы Иван Салтык крест, поднесенный священником Арсением, а Закарачи Абдула, который оказался без армянской веры, мусульманинам, поклялись на священном камне уланы и беки. Обменялись подарками. Дары русских воевод оказались много беднее, чем щедрые и баковые подношения. Сие тоже делал Салтык не без умысла. Известно ведь, что большие дары приносит слабые сильному, но никак не наоборот. Карач виду не подал, что обиделся на скудные дары. Салтык догадался, что Мир нужен был и баку до да зарезу. В самое неудобное для него время нагрянула русская рать и порадовался своей настойчивости. На всё соглашался, короче. Хоть и кривился, будто кислый что под языком держал, но соглашался. Доволен будет дядька Иван Волк. Рабы принесли в шатёр котлы с любимым татарским кушанием, наваристой мясной лапшой, пресные тонкие лепёшки, варёную рыбу. В расписные фаянсовые чаши лили из бурдыков кумыс и холодное квашеное молоко, катык. Уланы и беки придвинулись к котлу, жадно хлебали лапшу, накрошив в неё пресные лепёшки. Куски мяса обмакивали в деревянные плошки с солью. отрезали ножами куски от сырой стерноди и тоже макали в соль конца не видно было этому торопливому пирству салдык еда дождался гулкого пушечного удара князь курпский звал посольство на насад закачался на тобольской волне перегруженный ханскими подарками ушкуй